Глава 18. Снова бедность. Искусство увиливать. Образцовый агент по сбору долгов. Несчастье сближает. Неожиданная удача. Находка. Богатство вещь относительная. Два сытных обеда. Некоторое время я поставлял статейки в золотую эру. С.Х. Уэбб основал превосходный литературный еженедельник «Калифорнец». Однако достоинство не есть гарантия успеха. Журнал стал чахнуть, и Уэбб продал его трем владельцам типографии. Брэд Гарта пригласили в редактора за 20 долларов в неделю, а я за 12 долларов подрядился давать им по статье в каждый номер. Тем не менее, еженедельник продолжал чахнуть, и типографы перепродали его капитану Огдену. Это был состоятельный и во всех отношениях приятный человек, который мог себе позволить такую роскошную игрушку, не заботясь о том, во что она ему обойдется». Когда же прелесть новизны несколько померкла в его глазах, он вновь продал все предприятие типографом. Журнал Мир мирно скончался и основа оказался безработным. Я лишь от того задерживаюсь на подобных мелочах, что они типичны для буржуазной жизни, для бурной жизни тихоокеанского побережья с ее взлётами и спадами. Ну где еще, в какой стране человек так подвержен привратностям судьбы? Целых два месяца моим единственным занятием было избегать знакомых, ибо все это время я не заработал ни гроша, не купил ни одной вещи и не платил за квартиру и стол. Я изощрялся в искусстве увиливания. Я вилял из переулка в переулок, я увилил от встреч с людьми, чьи лица мне казались знакомыми, корадучись шел к столу, где смиренно ел, что мне давали» проглатывая каждый кусок, я обращал немую мольбу прощения к своей щедрой хозяйке, которую объедал, а по ночам, после бесконечных прогулок, которые являлись по существу увиливанием от света и радости, проскользнув к себе в комнату, валился в постели и оказался себе омерзительным. Омерзительным, подлее и ничтоженее самого последнего червяка. Все это время у меня была всего лишь одна монета, серебряный центовик. Я свято хранил ее и решил ни за что на свете не тратить. Я боялся как бы мысли, что у меня совсем нет денег, не довела меня в конце концов до самоубийства. Все, что я имел, если не считать одежды, которая была на мне, я уже заложил и так судорожно держался за свою монету, что она стала совершенно гладкой от моих пальцев. Впрочем, я чуть не забыл, в довершении к моему основному занятию увиливанию было у меня еще одно. Время от времени ко мне наведывался агент Вирджинского банкира, того самого, которого я некогда взял в кредит 46 долларов для своего приятеля, блудного сына. Этого агента я должен был развлекать, не говоря о том, что и мне он доставлял некоторые развлечения. Раз в неделю, а то и чаще он приходил надоедать мне с этим долгом. Собственно, ходил-то он ко мне больше по привычке, он прекрасно понимал, что получить ему с меня ничего не удастся. Придя ко мне, он всякий раз предъявлял мне вексель, подводил итог набежавшим за истекшее время процентам из расчета 5% в месяц и сам убедительным образом доказывал мне, что в его подсчетах нет ни единой ошибки и тени жульничества. Затем принимался уговаривать, убеждать и конючить, чтобы я хоть что-нибудь выплатил ему в счет долга, самую малую толику, доллар, ну полдоллара. Потом клал ноги на подоконник, доставал из кармана две сигары и протягивал одну из них мне. С деловой частью визита было покончено, он выполнил свой, свой долг, и совесть его чиста. Тут у нас начиналась сладостная, неторопливая беседа обо всем на свете. Он извлекал из своей из недр своей обширной памяти всевозможные диковины приключения, случившиеся с ним на его поприще охотника за должниками. Уходя же, нахлобучил шляпу, сжал мне руку и решительно произносил. Однако, служба есть служба, не век же мне с вами тут сидеть. И исчезал. Кто бы поверил, что можно тосковать по кредитору? Представьте себе, я жаждал его визита. И если ему случалось пропустить свои деньги я начинал даже как-то по-матерински тревожиться о нем. Все же ему так и не пришлось получить с меня этот долг, ни целиком, ни частично. Я должен до того дня, когда смог сам выплатить его банкиру. Несчастье сближает. Ночью в глухих и темных закоулках мне то и дело стало попадаться такой же пасынок фортуны, как я. Он казался до того заброшенным и несчастным, что до того бездомным, одиноким и необласканным, что меня потянуло к нему как к брату. Мне захотелось породниться с ним, чтобы нам вместе с... вместе бродить и упиваться нашими общими горестями. Надо полагать, что влечение это было взаимным. Во всяком случае, мы сталкивались все чаще и чаще, хотя... Все еще как бы нечаянно, и пусть мы не заговаривали друг с другом, пусть не выказывали ничем своей взаимной симпатии, все же, я думаю, всякий раз, что мы виделись, мы оба чувствовали же, как тупая гнетущая тоска, словно отпускала нас на время. Так, вместе, но держа дистанцию, мы могли шататься часами, из сумрака ночной улицы глядеть в освещенные окна, любуясь семейными группами вокруг камина и наслаждаясь немым общением друг с другом. Наконец мы разговорились и с той минуты сделались неразлучны, ибо горести наши были сходны. Как и я, он был репортером и потерял место. Насколько я помню, вот какова его дальнейшая судьба. Потеряв место, он стал падать все ниже и ниже, и так без остановки. От пансиона на Русской Горке до пансиона на Карний Стрит, оттуда к Дюпонту, дальше матросский притон самого низкого пошиба и, наконец, ящики из-под товаров и пустые бочки в порту. Некоторое время ему удавалось поддерживать полунищенское существование, зашивая на малу рваные мешки с зердом. Когда эта работа кончилась, он питался там и всем, чем бог пошлет. Он перестал показываться на улицах днем, так как репортер знаком со всеми – с богачами и бедняками, со сливками общества и подонками, и средь бела дня всегда рискует напороться на знакомых. Этот нищенствующий Блюхер, назову его для удобства так, был славный человечек. Он был исполнен надеждой мужества и философского спокойствия, он был начитан и обладал развитым вкусом. У него был живой ум и острый язык, его доброта и душевное благородство делали его аристократом в моих глазах, превращая каменную плиту тротуара, на которой он сидел, в трон, а его потрепанную шляпу в корону. Одно из его приключений осталось в моей памяти навсегда, такое оно было нелепое, симпатичное и трогательное. Уже два месяца, как у него, не было ни гроша. Слоняться по глухим закоулкам с их благодатной полутьмой стало для него самым привычным занятием. Наконец, он был вынужден выползти на свет Божий. На то были веские причины. Уже двое суток как он ничего не брал в рот, и он не в силах был дальше терпеть муки голода в праздном одиночестве. Он шел каким-то переулкам, глазея на хлеб в витриных булочные, чувствуя, что готов жизнь отдать за кусочек съестного. Вид хлеба удвоил его голод, и все-таки было приятно смотреть на хлеб и думать, что бы ты стал с ним делать, если он был бы твой. Вдруг посередине улицы он увидел что что блестящее, остановился, не поверил. Не мог поверить своим глазам, отвернулся, не ослепли, еще разглянул Нет, это не сон, не пустой голодный мираж, это была серебряная монета, 10 центов. Он стапал ее, стал с водострастно разглядывать ее, надкусил, не фальшивая. Сердце подступило к самому горлу. Он проглотил сердце, подавил, готовый вырваться, крик «Аллилуйя!». Затем огляделся вокруг, убедился, что никого поблизости нет, бросил монету на прежнее место, отошел на несколько шагов, вновь приблизился к ней, притворяясь, что не знает об ее существовании, чтобы еще раз вкусить радость открытия. Он обошел ее кругом, глядя на нее с разных точек, прошелся, заложив руки в карманы, глазея на вывески и время от времени кидая взгляд на монету, чтобы вызвать себе первоначальное волнение. Наконец... Он подобрал монету и пошел, нежно лаская ее пальцами в кармане. Он брел по малолюдным улицам и, останавливаясь подъездах и на углах, вынимал монету и любовался ее. Набравшись в конце концов, до своей квартиры, пустого бочонка, он до самого вечера занимался тем, что, что придумал, что купить на свои деньги. Это было нелегко. Выжать из них их можно больше. Вот чего он хотел. В ресторане Старатель, как он знал, за 10 центов можно было получить тарелку бобов и кусок хлеба. Или рыбную котлетку с гарниром. Но тогда уже без хлеба. У Пита-француза на 10 центов можно было заказать телячью котлетку без гарнира. Несколько редисок и немного хлеба. Или кружку кофе, целую пинту и кусок хлеба. Но хлеб там резали очень тонко. В каждом куске не хватало восьмой части дюйма, а то и больше. К семи часам он испытывал волчий голод, а между тем он еще ничего не придумал. Он вышел на улицу и пошел вдоль Мерчан-стрит, все еще поглощенный расчетами и по обычаю голодных людей покусывая какую-то палочку. Миновав огни ресторана Мартина, самого аристократического в городе, он остановился. В былые времена он часто там обедал и был коротко знаком с Мартином. Став в сторонку, так, чтобы на него не падал свет, он стал молиться на дичь и бифштексы, выставленные в витрине. «Как знать», — думал он. Может быть, не прошли еще сказочные времена, и какой-нибудь переодетый принц вдруг подойдет к нему и прикажет ему войти и спросить, чего он только пожелает. Все больше увлекаясь этой мыслью, он продолжал с голодным любопытством жевать свою палочку. Вдруг ему показалось, будто кто-то стоит рядом с ним. Так оно и было. В следующую минуту чей-то палец прикоснулся к его плечу. Он оглянулся, и глазам его предстало видение, олицетворенный голод. Это был человек с шести футов ростом, худой, небритый, увешан лохмотьями, с изможденным лицом, впалыми щеками и жалобной мольбой в глазах. признак Призрак произнес «Пойдемте со мной, пожалуйста». Взяв Блюхера за руку, он отошел с ним в тот конец улицы, где прохожих было мало и свет менее ярок, затем, повернувшись и умоляющийся, сложив руки, сказал «Друг, незнакомец, взгляните на меня». У вас жизнь легкая, вот вы идете спокойно и счастливо, как некогда ходил я. Вы только что оттуда, вы вкусили обильный ужин, поковыряли в зубах зубочисткой, промычали какую-то песенку, предались приятным размышлениям и сказали себе «хорошо жить на свете». Но вы никогда не страдали. Вы не знаете ни забот, ни горя, ни голода. Взгляните на меня, сжальтесь над бедной, одинокой, бездомной собакой, о незнакомец. Разрази меня, Бог, если что-нибудь ел за последние двое суток. Взгляните мне в глаза, вы увидите, лгу я или нет». «Дайте мне самое малость, спасите меня от голодной смерти, сам пустяк, хотя бы 25 центов». «Пожалуйста, незнакомец, о, пожалуйста, для вас это ничего не, не составляет, для меня же это вопрос жизни и смерти. Помогите мне, и я стану перед вами на колени, паду перед вами в прах, я буду целовать следы ваших ног, боготворить землю, по которой вы прошли, всего лишь 25 центов. Я голодаю, я умираю от голода, ради бога, не покидайте меня». Блюхер был растерян, да и трон тоже до глубины души, он задумался». И задумался крепко. Потом его осенила одна мысль. «Идемте со мной», — сказал он. Взяв несчастного под руку, Блюхер повел его назад к ресторану, усадил за мраморный столик, положил перед ним меню и сказал. «Заказайте что вам угодно, приятель. Запишите на мой счет, Мартин». «Хорошо, мистер Блюхер», — отвечал Мартин. Блюхер отожжал на несколько шагов, прислонился к стойке и стал наблюдать, как этот человек уминал одну за другой гречневой оладьей по 75 центов порции, как он пил чашку из-за чашкой кофе и уписывал один за другим бифштексы по 2 доллара штука. Когда когда же еды таким образом был уничтожен на 6,5 долларов и незнакомец замарил червячка, Блюхер отправился к питу французу, заказал себе на свои 10 центов телячью котлетку, кусочек хлеба и три редиски и пообедал в полное свое удовольствие. Случай этот. С какой стороны на него не взглянуть, можно рассматривать как один из несчетных курьезов, коими изобилует жизнь в Калифорнии.